Встреча мецената с Новаковичем произошла при весьма трагических обстоятельствах. В три часа ночи в трактире Иордань, месте наименее всего подходившем по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию, карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному меценату сложные приемы своего ремесла. Меценат не брезговал и таким обществом, потому что любил жизнь во всех ее проявлениях. А карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии. Но тут Гриша, окликнутый товарищем, отошел от мецената, а к меценату приблизился кроткий елейного вида мужчина с ласковыми глазами. Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут, в задней комнате. Пойдем, господин, много выиграть можете, ежели повезет. Шулер, любопытно с ним сразиться. Э, ну что ж, пойдем. Нет, вы с ним играть не пойдете. Меценат обернулся и увидел, что к ним подошел огромный плечистый парень, Мирно уплетавший до этого за соседним столом Объемистое блюдо сосисок с пивом Почему? Потому что Послушай, молодой человек Вы лучше бы не мешались не ней свое дело, а? А ты, голубчик, лучше отойди Ну, что уставился? Последующее произошло так быстро Что меценат не успел бы сосчитать до трех Елейный человек сделал неуловимое движение рукой И в ней вдруг сверкнул, будто бы схваченный в воздухе короткий финский нож. Но он так и застыл на весу, потому что парень, сделав не менее неуловимое движение, уже держал руку с ножом немного повыше локти. Ну вот видишь, чудак, я же предупреждал. А как вы думаете, сломать ему руку или просто выкинуть его... Да неужели можно сломать? О, пустяки. Один резкий поворот наружу и... Ой. Вот видите, ножик уже на полу А еще одно движение и... Отпустите, я уйду Ага, ну иди, милый Иди с Богом Нечего тебе тут делать Пойди займись чем-то другим Вот так, ну быстрее, быстрее Простите, а кто это такое О -о -о. страшная скотина Тот первый, с которым вы сидели, давич обыкновенный вор. В крайнем случае лишились бы бумажника и все. А этот и табаком глаза засыплет, и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. О, но мы еще не знакомы. Студент Новакович. Очень рад. И тут же он самым простым убежденным голосом рассказал новому знакомому такую невероятную, неправдоподобную историю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 Скоты несуразные А вы это о ком? Об издателях Что они выпускают, что печатают Разве это стихи? А вы, собственно, какие стихи предпочитаете? Свои? Вот, послушайте И прислонившись спиной к витрине Мотылёк принялся с пафосом декламировать какую-то эллигическую балладу Правда хорошо? Очень, очень Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку? Она у вас большая? тысячи три томов. Пойдем? Да не сейчас, не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтракать. Завтракать? Ну, пойдем завтракать. Пойдем. Только вот что, я я должен проверить, хватит ли тут на двоих. Не беспокойтесь, пожалуйста, с моими хватит. Э, пойдемте. С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался меценат. Нельзя сказать, чтобы клевреты были коростолюбивы, но все они рассуждали вполне справедливо, что если бы им вздумалось тянуться в расходах за меценатом, каждый из них лопнул бы через два дня. А расстаться из-за этих пустяков с меценатом никому и в голову не приходило. Очень уж они привязались к нему, более того, полюбили. Впрочем, меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия. Между собой и мецената, как они сами себя величали, жили дружно, только Новакович изводил Кузя, играя с ним, как огромный док со щенком. Да Кузя иногда любил поддеть мотылька, как бы сомневаясь в подлинности его произведений, хотя в глубине души он признавал большой литературный талант мотылька, и они часто с меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в титанических размерах, по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, малоодаренного, наивного как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу. А несколько дней спустя, после первого появления куколки, Можно было наблюдать в знаменитой квартире мецената мирную семейную картину. Сам меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе мотылька. В другом углу, обнаженный до пояса могучий Новакович, тренировался гантылями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону. — Черт! Те в Да. — У меня руки в грине, а как на щека зачесалась. Почеши, голубчик а, а Которая? это что ли? Не-не-не-не-не-не, другая, другая Вот, вот, вот, вот, именно здесь <свист> Благодарю а, а неплохо у вас получается, вылитый мотылёк Только морщин маловато Еще бы десяточек подсыпать. А, довольно, довольно. Ты рад из меня старика сделать. Ну, какой же ты старик. ну У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть. Да отстань ты, черт. <соспятый> Мотылек. Ну, что тебе еще? А, а сколько парикмахер берет с тебя за бритье? А, да что значит сколько? Обыкновенную плату. Пятнадцать копеек. Да ведь работа то ему какая уйма, а? Сначала должен выкосить все бугорки пригорки, потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин, и там, внизу, во тьме, спотыкаясь почти ощупью, бедняга должен выкорчевать все пеньки и корни. Ну, ну, ну, поехал, поехал. Глупо, глупо. Был у меня, братцы, приятель. Так, так. И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы. Одел ты его молодой, очень ему хотелось каких-нибудь усишек, и придумал он вещь не глупую. Выдрал с затылка сотни-две волосков вместе с луковицами Потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой и пошла работа Иголкой ткнет верхнюю губу и сейчас же туда волос с луковицы ткнет И луковицу в дырочку посадит, ну прям будто виноградные черенки сажал Да ну, ну врешь ты все, телохранитель Обижаете? Не такой я человек, чтобы врать Эта история потом наделала в сферах много шуму. Так, так. Ну вот посадил он и стал каждое утро водичкой поливать. И что же вы думаете? Ведь принялась растительность. Но только ужас был в том, что растительность эта, новенькая-то, не лежала на губе, как у других, под углом 45 градусов, а торчала перпендикулярно, потому что он луковицы торчняк гонял. Очень терзался без няга. Да уж, да уж, не повезло, да. телохранитель. «Всякому вранью есть границы». «Ты думаешь, я вру?» Хорошо. Ну, а если я тебе назову фамилию этого человека, Седлаков Петр что же значит «вру». Он жил на Кирочной, теперь переехал. Не знаю, куда можешь сходить к нему. Эта история подробно описана в одном немецком журнале... А, -а, -а Музя, откуда бог несет? И что это тебя за пачка газет? Тихо, тихо, тихо. Смотрите, смотрите, друзья мои, что я вам принес. Вот какова сила печати, а! Не только куколку. Берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитости сделать. Так, так, что такое? Тихо, да, вот, вот. Заметка первая. В столичном утре, на днях, в роскошном особняке известного мецената и покровителя искусств, это я вам так постил, запомните,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 Так, где же... А, «Вести дня». Читай, читай. Да читаю, подождите, не торопите. В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды поэта Шелковникова. О, ты... по, э, тихо, по мощности, силе и скульп... Турные лепки стиха, произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мэй и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта. Ай, да старушка в избушке верхом на пушке. Смеху теперь будет на вес Петербург.